Она порой изумляла мадемуазель де Варандель сообразительностью, способностью все понять с полуслова, легкостью и быстротой, с которой находила словечки, сделавшие бы честь любой светской рассказчицы. Она умела шутить, понимала игру слов, не ляпала ни в попад, и если в молочной возникал спор по поводу правописания того или иного слова, высказывалась не менее авторитетно, чем чиновник мэрии из отдела регистрации смертей — «Завсегдатый госпожи Жупион. Она была начитана той сумбурной начитанностью, которая характерна для любознательных простолюдинок. В те давние годы, когда Жермени еще работала служанкой у женщин легкого поведения, она ночью пролет просиживала над романами. Потом она начала читать статьи, вырезанные из газет ее знакомыми, И сохранила в памяти не только имена нескольких французских королей, но и смутные представления о множестве вещей. Сохранила настолько, что у нее появилась потребность говорить об этих вещах с окружающими. Одна из жильцов дома, работавшая по соседству приходящей служанкой у актера, часто дарила ей билеты в театр. И Жермени запоминала не только содержание пьес, но и имена актеров, увиденные ею на афишах. Она нередко покупала дешевые издания песенок и романцев и зачитывалась ими. Воздух квартала бреда, как бы пронизанный бурным дыханием жизни артистов и художников, искусства и порока подхлестнул врожденные способности Жармини, создал в ней желания и потребности. Еще в благополучную пору жизни она перестала бывать в порядочном обществе почтенных людей своей касты, тупых и добродетельных глупцов. Она не посещала прозаических и высоконравственных сборищ, где велись усыпляющие беседы за чашкой чая, на которые ее приглашали старые слуги старых людей, знакомых мадемуазель Доварандеи. Она спасалась от скучных служанок, одуревших от работы и мысли о сберегательной книжке. Она научилась искать встреч только с людьми известного умственного уровня, равного ее собственному, и способных ее понять. Поэтому, выйдя из оцепенения, возвращаясь к жизни и обретая себя в развлечениях и удовольствиях, она желала веселиться лишь в обществе себе подобных. Она хотела, чтобы ее окружали мужчины, умеющие рассмешить, источающие буйное веселье, хмельное остроумие, пьянящее не меньше, чем вино, которым ее угощали. Так Жармини, все больше приближалась к разнузданной, простонародной богеме, шумной, бесшабашной, возбуждающей, как всякая богема. Так она сделала с любовницей Готрюша. Однажды, вернувшись домой на рассвете, Жармине не успела войти под дворовую арку, как за ней захлопнулись ворота, и чей-то голос крикнул из тьмы «Кто идет?». Она бросилась к черной лестнице, Но на площадке ее догнал и схватил за руку привратник. «Ах, так это вы!» — сказал он, узнав ее. «Ну, простите. Пожалуйста, не стесняйся. Вот Гуляна. Почему я так рано на ногах? У нас ведь недавно обокрали комнату кухарки из квартиры на третьем этаже. Спокойной ночи. Вам повезло, что я не болтлив». Прошло несколько дней, и, как узнала Жермени от Адели, слуга, муж обворованной кухарки, «Стал всюду и везде говорить, что далеко ходить нечего. Воровка живет в их же доме, вообще дело тут ясное». Адель добавила, что об этом болтает уже вся улица, и есть люди, которые верят клевете и повторяют ее. Возмущенная Жермени все рассказала мадемуазель Доварандеи. «Та, возмущенная и задетая еще больше, чем сама Жермени. тотчас написала хозяйке-слуги, требуя немедленно пресечь разговоры, порочащие женщину, которая живет у нее уже 20 лет, и за которую она отвечает как за самое себя. Слуги сделали выговор. Разозленный он не только не умолк, но в течение целой недели сообщал всем и каждому в доме, что пойдет в полицию и предложит выяснить у жермини, на какие средства она обставила квартиру сыну-молочницы. Купила ему замену, когда он вытащил жребий, и вообще на какие средства содержат своих любовников? Всю эту неделю страшная угроза висела над головой Жармини. Наконец вора нашли, и опасность рассеялась. Но она тяжко повлияла на несчастную, которой при малейшем столкновении с житейскими неурядицами путали мысли, под влиянием неожиданного волнения, и мешался разум. Она внесла смятение в душу, которая без того быстро поддавалась страху и горю, утрачивала здравый смысл, ясность взгляда, правильность суждений и оценок, все преувеличивала, жила во власти в дурных предчувствий, безумной тревоги, безнадежности, видела в своих кошмарах реальности и ежеминутно готова была погрузиться в бездну отчаяния, подобного бреду, когда все думы и упования сводятся к спасительной фразе: "Ну что же, в таком случае я покончу с собой". Жармини, охваченная горячкой страха, за эту неделю пережила в воображении все стадии того, что, как ей казалось, неизбежно должно было с ней случиться. Днем и ночью я чудила, что позор ее разглашен и выставлен на показ, что ее тайны, ее проступки и грехи, все скрытое, погребенное в глубине сердца, найдено, показано, сообщено мадемуазель. Ее выдадут и погубят долги привратнику и лавочникам за вино и закуски для Гатрюша, за все, что она покупала теперь в кредит, вдобавок к долгам, сделанным во время связи с Жупионом. При этой мысли мурашки пробегали по спине Жермени. Ей же казалось, что мадемуазель ее выгоняет. Всю эту неделю она видела себя стоящей перед полицейским инспектором. Всю неделю была одержима одним единственным словом и тем, что оно воплощало правосудие. Правосудие, каким оно является воображению низших классов, нечто ужасное, непостижимое и неизбежное, повсюду присутствующее и за всем стоящее, смутный образ всесильного несчастья в черной судейской одежде, наделенной кулачищами полицейского и плечами гильотины, маячащей между стражником и палачом. Жарминия разделяла эту суеверную народную боязнь, всегда твердила, что предпочитает умереть, чем предстать перед судом. И вот теперь она видела себя между жандармами в зале заседаний на скамье подсудимых в окружении того величавого неведомого, который носит имя закона и представляется невежеству истинным чудовищем. Всю неделю служер Мини ловил на лестнице шаги тех, кто должен был ее арестовать. Для таких больных нервов стряска оказалась слишком сильной. Жармини настолько лишилась душевного равновесия за эту неделю терзаний, что теперь ею целиком завладела, подчинив своей власти мысль, которая до сих пор лишь кружила над ней, мысль о самоубийстве. Сжав голову руками, Жармини вслушивалась в этот голос, обещавший освобождение. Она не старалась заглушить тихий шепот смерти, улавливаемый нами сквозь шум жизни, как отголосок грохочущего водопада, замирающий в пустоте. Ее искушало преследовал соблазн, подсказывающий отчаянию средства, которые легко и быстро убивают, которые, будучи вложены в руку человека, прекращают его страдания.